Глава двадцать Аня. Я сошла с ума. Однозначно. Иначе не оправдать тот факт, почему я, вместо того, чтобы попытаться сократить срок своего пребывания в Картахене, увеличила его, да еще на неопределенное количество времени, не обозначив четкие рамки и границы, окунулась в омут с головой и не испытывала никакого чувства вины перед родителями, не говоря уже о том что едва ли кто-то в университете будет ждать меня так долго. А значит, с учебой можно распрощаться уже сейчас. С мечтой юности. И все это из-за того, кого знаю чуть больше недели. Что со мной не так? Но, лежа в крепких объятиях желтоглазого, я понимала, что не жалею. Вот нисколечко. Наоборот, испытывала такую эйфорию, какую никогда не доводилось раньше переживать. Она же толкала на действия, но я упорно заставляла себя оставаться на месте, стараясь не шевелиться лишний раз, чтобы не потревожить чужой сон. А Тео все спал и спал. В итоге я не выдержала. Заодно, пока он отдыхает, можно сообразить ему обед. А то ж он так и не поел, и мне накормить себя не позволил, заменив завтрак очередной порцией близости, их прям ненасытный. На губах расплылась улыбка, и я наконец открыла глаза. Какой же он все-таки красивый! Особенно с легкой небритостью на лице. Я была права, ему безумно шло. Интересно, как он будет выглядеть с полноценной бородой, хотя, уверена, ему и это пойдет. Как говорится, под лицу все к лицу. Не удержалась я, в общем, снова, поднесла ладонь к его подбородку, собираясь пощекотать и разбудить. Да так и замерла, в непонимании, уставившись на свою ладонь, почему-то окрашенную валый цвет. Давно застывший липкий слой выглядел так, похоже, на кровь, которой неоткуда было взяться, что я на некоторое время впала в откровенный ступор, продолжая рассматривать ее со всех сторон. «Что это такое? Откуда?» «Тео» — позвала шепотом, в надежде, что это у него просто шутка такая глупая. В голове проносились сотни вариантов того, что могло произойти, вплоть до прихода месячных, которые как раз задерживались из-за отсутствия поддержки в виде лекарств. Но все они померкли перед откровенным ужасом, когда я скользнула взглядом с лица ниже и наткнулась на торчащий из мужской груди нож, тот самый, которым он еще недавно потрошил рыбу. «Какого?» — не додумала, голову как тысячу острых игл пронзила. Со стоном схватилась за нее, падая обратно на пол палубы, переживая внезапный приступ, кусая губы до крови от боли, скуля почти так же тоненько, как бельчонок. Что происходит? Приступ как нахлынул, так и отступил, оставив опустошенную и дрожащую от слабости меня смотреть в безоблачное небо. И это последнее, что я увидела, прежде чем потерять сознание. Очнулась я на закате. Легкий бриз к этому времени сменился достаточно большими волнами, отчего я ощущала себя лежащей на водном матрасе. У родителей Машки такой, так что есть с чем сравнивать. И мне, что тогда, что сейчас, совсем не нравились ощущения. Только в этот раз к ним добавилось чувство фатальной неизбежности ровно в момент, как взгляд наткнулся на лежащего рядом со мной. Как вдохнула. Так и не выдохнула, уставившись на огромное красное пятно на груди желтоглазого, в центре которого торчал нож. Аж замутила. То ли от вида крови, то ли от происходящего. Где на многие мили не единой живой души, кроме нас двоих, а Тео... Что? Что с ним такое? Тео? Позвала, чувствуя, как паника обвивает горло колючей проволокой. Рука потянулась коснуться мужского плеча, но так и не сделала этого. Тео позвала еще раз вместо этого. Хотя едва ли мой сиплый шепот можно принять за подобие зова, я сама себя почти не услышала. Но я и не оборотень, а Тео. Что с ним? Что произошло? Почему в его груди нож? На шутку это совсем не походило. Не тогда, когда он почти не дышал. Грудная клетка едва вздымалась, и кожа вся бледная. Тео позвала, чувствуя, как ширится во мне паника. Мне бы сделать что-нибудь. Но что, вытащить нож? Тогда он меньше, чем за минуту стечёт кровью и умрет. Судя по тому, сколько ее и без того вокруг нас, это точно не лучшая идея. Да мне вообще страшно его касаться. Вдруг? Только больше наврежу. И без того неизвестно, сколько он пребывал в таком состоянии. Как это вообще могло произойти? Чтобы желтоглазый да позволил кому-то себя ранить? Это ведь нереально. Если только это кто-то не свой. И, господи, о чем я вообще, когда он тут умирает? Мне его спасать надо, а не думать о всяких небылицах. Но я в упор не знала, с чего начать. И попросить помощи не у кого. Мы здесь одни, в этом долбаном море. Куда отправиться, упросила его я когда-то. Да лучше бы и дальше в башне сидела. И эти мои причитания вообще не в тему. Нужно просто встать и сделать хоть что-то. Но что? «Что, мать вашу, мне делать?» Из глаз давно катились слезы, отчего перед взором все расплывалось. Пришлось несколько раз моргнуть, чтобы тот прояснился. Кое-как, поднявшись на ватные ноги, я осмотрелась. Носовая часть белоснежной яхты порадовала отсутствием всего. В приоткрытые стеклянные двери виднелась кухня-гостиная, где на барной стойке, за которой мы ели, остались неубранные тарелки с рыбой и фруктами. Но едва ли они мне помогут, как и телефон с отсутствующей сетью. Но ведь что-то же нужно делать. Не знаю, на что я рассчитывала, когда отправилась туда, не знаю куда. Но оказавшись в капитанской рубке, я так и застыла в ступоре, глядя на незнакомые приборы. Разве что штурвал видела на картинках и фильмах. Но едва ли это могло помочь. Управлять яхтой я не умела. Зато вспомнила о том, что на каждом морском судне есть рация которую я тут же принялась искать. Та нашлась под скрытой панелью, вся из себя навороченная, с какими-то кнопками и окном ввода данных, но даже не на английском языке, чтобы я могла ей воспользоваться. Абсолютно бесполезная для меня, как и я сама. Что застыла, перед ней совершенно не соображая, что делать дальше. Потому что сколько бы ни жала на боковые кнопки, ответа так и не дождалась. «Чтоб тебя!» Психанула в итоге, долбанув рацией по столешнице. «Господи, ну почему я такая бесполезная?» В итоге не нашла ничего лучше, чем вернуться обратно на палубу к Тео. Он лежал там же, где я его оставила. А еще он, кажется, стал бледнее прежнего. Или мне со страха уже мерещилось. Никогда я не испытывала такого ужаса, как сейчас, при виде недвижимого тела того, кто считался сильнейшим существом на планете потому что никакой силы сейчас в желтоглазом не ощущалось. Хотя на ощупь он казался все таким же, только горячее обычного. Вынуть бы нож, но я боялась. «Прости меня», — шепнула крепче, сжимая его ладонь в своей. Не отпускала ощущения вины происходящего и непонимания, как такое могло произойти, кто мог такое сотворить и почему ни Тео, ни я не проснулись в тот момент. Так много вопросов и ни одного ответа. А яхту я все же попыталась снять со стопа и направилась к суше, но по итогу сделала только хуже. Вместо приближения к берегу мы лишь больше отдалились от него. Все на свете прокляла. Себя в первую очередь. И в море еще раз выходить зареклась. Вообще башню больше не покину. К черту всю эту романтику. Не стоит она того. Её и дома можно воссоздать при желании. Зато Желтоглазый был бы жив и здоров. А теперь... Что с ним теперь будет? Рядом со мной, которая даже банальную первую помощь не может оказать и попросить об этой самой помощи. Абсолютно бесполезное существо. Я. Не знаю, сколько бы я занималась самобичеванием, но вдали вдруг показались огни приближающегося к нам катера. В порыве приступа радости и облегчения я вскочила на ноги и принялась кричать, махая руками, для дополнительного привлечения внимания. И только потом, когда незнакомцы подплыли ближе, Задумалась о том, что стоило бы лучше попытаться развернуть яхту и плыть от них подальше. Кто знает, кто это такие и зачем прибыли? Вдруг враги, которые хотят добить Желтоглазого. А я опять бесполезная, не защитить, ничего не могу для него сделать. Только стоять и смотреть, как к нам на палубу запрыгивают чужаки и идут к нам. Не знаю, откуда во мне взялась эта смелость, но я осталась на месте. Встала между ними и Тео решив сделать все возможное, чтобы защитить его от незваных гостей. Что смешно, с учетом, что в моем арсенале только короткие ногти и зубы. Драться не умею, язык не знаю, чтобы попытаться договориться. И вообще бесполезная. Вон как легко они меня повязали, сковав руки за спиной пластиковой стяжкой, поставив на колени. И все, что мне оставалось, с отчаянием смотреть на то, как забирают того, кто с некоторых пор стал по-настоящему важен, нужен до такой степени что дышать сложно становилось от одной только мысли что я могу его потерять не увидеть больше никогда нет оставьте его оставьте не трогайте закричала она незнакомцев я бы еще и рванула за ними следом но меня тут же грубо дернули за волосы возвращая в прежнее положение из глаза вновь потекли слезы через которые я размыто наблюдала за тем как самого дорогого и близкого мне человека кладут на пол катера После чего он увозит его прочь от меня. Тео! Мой тихий шепот подхватил ветер и унес прочь, а вместе с ним чья трука ухватила за шею, крепко сжала, после чего сознание поглотила темнота, из которой в себя я вернулась не скоро, и далеко не дома, в поместье Вега, вообще непонятно где, хотя тюремную камеру сложно перепутать. Толстые железные решетки и твердая постель под спиной не оставляли никаких сомнений. И снова чья-то пленница, и понятия не имею, что стало с желтоглазом. «Только выживет, у Вега», — шепнула в темноту, вновь закрывая глаза. Здесь был вязкий и густой воздух с минимальным количеством кислорода, отчего только пришедший в себя разум вновь окутала пеленой бессознательности, из которой выдернула чья-то сильная хватка, вынуждая сесть. В горло полилась живительная влага, отчего я закашлялась не сразу сообразив, что нужно глотать. А как только сделала это, меня тут же лишили желаемого. И, видимо, во мне, наконец, включился инстинкт выживания, потому что туман в голове заметно рассеялся, и я смогла рассмотреть и понять, кто передо мной находился. Аделия? Сидела на самом краю, глядя на меня до того мрачно, что вмиг не по себе стало. Хотя с чего бы ей мне радоваться, когда при мне закололи ножом ее брата, А я даже помочь ему не смогла. Еще бы понять, что она здесь делает. И где это? Здесь. А там и поинтересовалась в первую очередь. «Где мы? Где Тео? Он жив?» Жуткий вопрос, на который я одновременно страшилась знать ответ и желала с неимоверной силой. «Господи, ну пусть желтоглазый выжил. Ни о чем больше не прошу. Пусть он просто будет жив и здоров. Пожалуйста». «В тюремном блоке подземелья «Лас Амуладерос», — произнесла сухая девушка. Напряжение читалось не только в ее тональности, но и в плечах, и смотрела она на меня как на чужую, и даже хуже. Ничего от ее былой приветливости и жизнерадостности не осталось, отчего мне стало резко холодно, как если бы я упала в ледяные воды Арктики. И на мой последний вопрос о ее брате она так и не ответила. Но я не гордая, могу и повторить». Где Тео? Что с ним? О том, почему я в тюремном блоке, можно и позже выяснить, хотя догадка и без того уже угнездилась в разуме, с учетом, что кроме меня на яхте рядом с Тео никого не было, и я даже готова признать все, в чем они решат меня обвинить, лишь бы сказали, что с желтоглазом все хорошо. Вопросы тут буду задавать я, а ты отвечать только, криво усмехнулась Аделия. Начнем с того, кто тебя подослал. Настолько неожиданный вопрос, что я не то что не нашлась с ответом, вообще растерялась и только и могла, что, как говорится, хлопать на нее глазами. Понадобилась не одна минута, прежде чем я собралась с мыслями и перестала пялиться на нее, как на сумасшедшую, а еще понять, что дело мое дрянь. Они уже все решили и приговор мне вынесли. А раз так, то есть ли смысл оправдываться? Сперва скажи, что Стео продолжила стоять на своем. По ее губам скользнула новая усмешка. «Сперва всадила ему нож в сердце, а теперь спрашиваешь, что с ним?» Поинтересовалась язвительно, поднимаясь на ноги и направилась к выходу. «Я вернусь завтра, если не услышу ответ на заданный вопрос. Из тебя этот ответ вытащит иначе». И так она это сказала, что я поверила. Вытащит И не только ответ на заданный вопрос, но и признание. Даже если я ничего не делала. А я ведь правда не делала ничего. Да и как бы я могла? Где я и где убратень? Да желтоглазый бы меня только при попытке совершить нечто подобное скрутил на месте, если не убил, заодно только намерение. Да и в принципе. Зачем мне убивать того, кто является гарантом моей свободы? Свободы, которую я осознанно чуть ранее променяла на жизнь рядом с тем, в чьем убийстве меня теперь обвиняют. Глупость же. Пусть им о том и неизвестно, и доказать тоже не получится. «Сомневаюсь, что поверят на слово». «Бред какой-то», — прошептала уже себе под нос, зарываясь обеими руками в распущенные волосы. Голова снова начинала нещадно болеть, как ранее на яхте, будто и правда в нее иглы вонзил кто. Сразу в количестве сотни штук, и все толстые. Даже не иглы, гвозди. и Их сейчас грубо вколачивали в мой череп. «А это ты мне скажи, зачем?» обернулась Аделия, застыв перед дверью. Что тебе пообещали взамен? И кто?» Болезненно поморщилась. «Только прежде, чем снова открыть свой рот, хорошенько подумай, стоит ли мне врать дальше. Кроме вас двоих, на яхте не было никого. Это факт. Еще один факт. На ноже твои отпечатки. Сила удара и угол, под которым нанесли удар, полностью совпадают с твоими физиологическими параметрами. Как и запах на теле Тео, тоже лишь твой, кроме тебя». «Больше никто к нему не приближался». Криво усмехнулась в очередной раз. «А еще учти, я — единственное, что позволяет тебе в данный момент дышать дальше, после всего того, что ты сделала». Она говорила ужасные вещи. Те, о которых я до этого старалась не задумываться. Те, о которых не могло случиться ни при каких обстоятельствах. Только не от моих рук. Да я смерть старика до сих пор не переварила, хотя он собирался меня украсть и продать» а тут чтоб я желтоглазого прирезала самолично да проще самой было убиться сразу или после того как его убила зачем оставаться рядом если все равно убьют нелогично же но то видимо только для меня а значит мне нечего тебе сказать а то что есть недостаточно для оправдания заснула с живым оборотнем а проснулась господи ну пусть он будет жив ну если нечего Легко согласилась со мной девушка. И да, ушла. Звуки ее ходьбы затихли ровно через 24 шага. Тогда же я позволила себе отпустить эмоции и разрыдаться. Хотя по итогу легче совсем не стало. Только тяжелее. На душе и сердце. И разводы алые никак не желали сходить с тела, сколько бы ни терло их. Намертво въелись в обнаженную кожу. Хуже краски не избавиться. И это злило больше, чем собственное бессилие. Настолько, что я принялась царапать, щипать и бить себя в стремлении избавиться от них. Конечно же, ничего не получалось, что злило еще сильнее. Но почему я такая слабая и чертовски глупая? Умная бы не оказалась в подобной ситуации и попыталась бы как-то исправить содеянное, оправдаться. А я даже не знала, как себя оправдать. Что нужно сказать или сделать, чтобы мне поверили, чтобы отпустили и дали увидеть Тео? хотя бы на одну секундочку, с расстояния, чтобы просто убедиться в том, что с ним все хорошо. Мне большего и не надо. Но я торчала здесь, пытаясь содрать с себя грязную кожу, будто это и впрямь могло помочь найти решение из текущей ситуации. А еще грешной мыслью подумала. Вдруг это правда я? Заснула и во сне. Ну и что, что никогда раньше не лунатило, Мало ли как стресс себя проявил. Как подумала, так и передумала. Нет, это невозможно, как и сказала Аделия, Глупо убивать того, кто являлся гарантом моей свободы. Того, кого успела полюбить за такой короткий срок так сильно, как никого и никогда до него. Того, кто так и не пришел ко мне, как и сама Аделия, хоть и говорила, оставив меня мучиться догадками о том, что будет дальше. И выжил ли все таки Тео?